Глава 25 Элечка, Его Величество подписал документы. Нам только что их выдали от его имени. Мне и ребятам пожаловали дворянство. Нам и нашим потомкам. Мои дети тоже будут дворянами. И внуки, великие боги. Могла ли я когда-нибудь подумать, «Парни вообще чуть с ума не сошли от неверия и счастья. А еще нам не придется отрабатывать обязательные пять лет после окончания учебы». «Но нас ждут здесь, в Фелле. От имени Его Величества нам пятерым предложили работать на корону. Нам приготовят хорошие места тут, в столице, а не в какой-нибудь дыре на окраине страны. Ты понимаешь, Эля?» «Вот это да, понимаю. Марта, я так рада за вас». «Нет, Эля, ты не понимаешь!» Марта металась по комнате с лихорадочно горящими глазами и растрепавшимися волосами. На меня она не смотрела, слишком уж была потрясена. «Элечка, милая моя, если бы не ты, если бы ты не приняла нас в компанию, мы не подружились бы, если бы ты и Марку не позвали нас в тот потайной проход. Марта! Элька, ты как солнышко, ты знаешь?» Ты сияешь не только из-за своих волос и силы огня в крови. Но ты с тобой рядом тепло и радостно. Ты всех нас сдружила и сплотила, не дала парням завалить учебу. Ты наш согревающий и ободряющий путевой огонек. Мы же все за тобой идем, а ты освещаешь нам путь и греешь наши души. Подруга наконец остановилась и встала напротив кровати, уставившись на меня слегка безумными глазами. А я вдруг перестала расстраиваться, так тронута была ее речью. Невероятно приятно, что хоть кто-то обо мне так хорошо думает. А то ведь я только и слышу о том, какой я несносный кошмар и рыжее чудовище. Потому, громко высморкавшись, плевать, что я как будто бы принцесса. Я пригладила волосы и встала. «Марта, поздравляю, иди ко мне, обниму тебя», – раскинула я руки. «Эличка, ты плакала?» Только сейчас увидела она мою зареванную мордашку. «Его Величество тебя обидел?» «Нет, просто перенервничала из-за регалий. Все нормально, скоро все разрешится. Иди сюда, юная дворянка!» Мы наобнимались, Марта даже всплакнула от избытка чувств. А потом пришли совершенно очумевшие и оглушенные от перемены статуса парни. Они не были столь эмоциональны, как наша общая подруга. Напротив, их словно по голове стукнули, глаза пьяные, реакции приторможенные. «Эй, а вы что так странно себя ведете?» — поинтересовалась я. «Вы не рады тому, что теперь состоите в списках дворянства Фелисии? Или вы хотели титулы и огорчены, что вам их не пожаловали, а всего лишь причислили к дворянскому сословию?» «Шутишь!» — вытаращился на меня Идир. Да мы даже о простом дворянстве и не мечтали. Ну, то есть мечтали, но думали, что его придется добиваться когда-нибудь потом. Когда мы уже станем магами и... «А я вам говорила...» – подняла я указательный палец, принимая важный вид. «Вспомните, сколько я вам с первого дня знакомства твердила, что вы непременно станете дворянами, а потому обязаны учить этикет и вести себя подобающе. А вы мне не верили и подшучивали...» «А ведь Элька права», – потер подбородок Зумий. «Парни, мы ведь еще когда только ремонт в ее комнате делали. Она раз сто повторила, что нам скоро предстоит стать дворянами, и что-то еще про этикет и внешний вид я забыл». «Вот, Эля ведь слов на ветер не бросает. Эля сказала, что вы будете дворянами, и вы стали дворянами. Только я тоже не ожидала, что так быстро», – прыснула я от смеха, растеряв весь пафос. «Ребята, вы только носы сильно-то не задирайте!» Подала голос счастливая Марта. «Элька у нас вон титулованная аристократка, баронесса. Но не кичится этим». «Марта, я не баронесса, а младшая дочь барона», покачала я головой. «Титул я могу унаследовать лишь от бабушки, если вдруг она передаст его не Инессе, как старшей, а мне. То виконство уже более четырехсот лет передается по женской линии. Так уж получилось». «Оборонство перейдет к старшему сыну, моему или сестры. Папа так решил». «Значит, ты еще можешь стать викантессой?» – удивился Селино. «Теоретически могу, только я помялась». Не хотела рассказывать о внезапно всплывшем родстве с королем, а потому закончила. «Я надеюсь, что бабуля проживет еще очень долго, но зато сегодня ночью Его Величество заберет у меня артефакты». Придворный маг все выяснил, и мы отправимся в храм богини-матери. Вот. После ужина мне принесли обещанное ритуальное одеяние и мягкие туфельки без каблуков. Платье, ожидаемо, оказалось ярко-алого цвета, многослойное, из тончайшего, чуть ли не прозрачного шифона. Оно струилось по телу, облегая его и опадая волнами. Но широкие юбки позволяли делать нормальные шаги. Рукавов не было». Лишь на плечах ткань скреплялась двумя широкими золотыми пряжками, усыпанными рубинами и бриллиантами, а талию подчеркивал тонкий золотой обруч с такой же пряжкой. Мои волосы заплетать не стали. Тщательно расчесали, и они огненным блестящим водопадом спадали мне до самых колен. Я ведь говорила, что они у меня очень длинные и густые. «Элечка, ты невероятно красивая!» Обошла вокруг меня Марта, отложив гребень. Она только что закончила приглаживать мою ярко-рыжую гриву. «От тебя глаз отвести невозможно, живое воплощение стихии огня!» «Спасибо!» – улыбнулась я ей и погладила обвивающую мое правое запястье цепь. Перед тем, как начать облачаться в это одеяние, мне пришлось побеседовать с регалиями и попросить их перебраться на руки – Я ведь не могу в храме перед ликом богини задирать юбку или пытаться стащить цепь с медальоном и перстнем сталии. Так что сейчас корона свисала с моего левого локтя, медальон и перстень прицепились на правое запястье, а жезл, чтоб его, я вновь держала в руках. «Жаль, что нам нельзя пойти с вами», вздохнула подруга. «Но ты ведь нам потом расскажешь». «И тут за мной пришли». Я накинула на себя плащ, натянула капюшон, пряча лицо, и под охраной из дюжины гвардейцев отправилась в указанном направлении. Сначала мы шли по коридорам дворца, потом через потайной ход и попали в небольшую часовню, а уже оттуда, по подземному тоннелю, направились в столичный храм богини-матери. Надо же, я не знала, что для правителей существует прямой проход из дворца непосредственно в обитель богини. «Меня уже ждали. Как только мы вошли в огромный зал под высоким куполом с окнами, через которые падал лунный свет, ко мне сразу же подскочили две жрицы. Одна сняла с меня плащ и забрала его, а вторая повела к огромной статуе богини. «Помолись, дитя!» – прошелестела она. «Его Величество сейчас придет!» Кивнув ей, я опустилась на пол. Для молитв перед статуей специально лежали красные тонкие подушечки. Их было много, так как здесь всегда присутствовали люди в большом количестве. Молитву было принято возносить коленопреклоненно. Но богиня-мать добрая. Она не требовала от своих детей аскезы или телесных страданий, а потому каждый мог взять вот такой небольшой тюфечок и встать коленями на него, чтобы не страдать от холода мраморного пола, пока молится и отдает почести прародительнице людей. Я мысленно беседовала с богиней. Рассказывала о прошедшем годе, о том, как сбежала из дома, чтобы поступить учиться, и к чему все это привело. Молила о милости для себя и своих близких, просила совета и благословения. Ведь все оказалось так сложно. «Пора, Рувита!» – прошептала за моей спиной жрица. Я не слышала, как она подошла и слегка вздрогнула. «Что мне делать?» – спросила я ее, встав. Ты должна зачерпнуть первородного пламени и искупать в нем драгоценности. Сейчас войдет его величество и преклонит колени перед ликом богини. После этого подойдешь к нему, опустишься перед ним лицом к лицу. Сначала наденешь на его палец перстень, после медальон на шею, затем отдашь жезл. И, наконец, возложишь корону на чело нашего государя. Поняла» а что-то говорить нужно? Какое-то заклинание? Ты все поймешь сама, дитя. Улыбнулась жрица, кивнула и ушла, исчезнув в тени. Значит, сначала первородное пламя. Повернувшись к статуе, я подняла взгляд и посмотрела в добрые, все понимающие и все прощающие глаза богини. Поклонилась, после чего подошла к мраморной чаше, стоящей справа от постамента. В ней горел, и никогда не угасал первородный огонь. Ну, это так называется. На самом-то деле, это источник силы, в данном случае огненный. Протянув правую ладонь, я горсточкой зачерпнула пламя и вынула его из чаши. Я не боялась сгореть. Не может сгореть тот, кто сам огонь. Сгусток огненной стихии на моей ладони весело вспыхнул, разросся и потек по моей руке вверх, до локтя, до плеча, перекинулся на вторую руку, пополз от плеч вниз и вверх, и вот я вся полыхала. Но этот огонь был немного иным, не таким, как тот, что рождался во мне, когда я нервничала. Мой буйный, послушный, его можно было погасить либо моей волей, что мне все еще плохо удавалось, либо заклинанием более сильного и опытного мага, пламя же, окутывающее меня сейчас. Истинная, первозданная и неподвластная никому, кроме богов. Этот огонь не ревел, не потрескивал, как мой. Нет, он пел. Негромкая мелодия лилась, будто из ниоткуда. Чистая, пронзительная, ясная. И, повинуясь ее воле, я задвигалась в танце. Не знаю, откуда мне известны эти движения. Мне неведомо, как я выглядела со стороны – Понятия не имею, слышал ли кто-нибудь, кроме меня, божественную музыку силы огня. Я словно впала в транс, ничего не видя, танцуя, прогибаясь и извиваясь в языках пламени, что меня окружали. Хотя не окружали, нет. Я сама сейчас была пламенем. Развивались мои распущенные волосы, вздымались и опадали тонкие слои шифона ритуального одеяния. Мои руки взлетали к куполу храма, а тело двигалось и порой откидывалось назад так, что локоны касались пола. Мелодия огня вела меня, управляла мной. Поначалу тихая и медленная, она переросла в страстную и сильную, как костер, вспыхнувший из искры и взлетевший до небес, когда разгорелся. «Сейчас!» — прошелестел огонь, и музыка стихла. Я медленно обернулась, отыскивая уже осмысленным взглядом его величества — и обнаружила его на коленях перед статуей богини, там, где он и должен был меня ждать. Лицо Фердинанда Умного выражало невероятный восторг, даже благоговение. Он смотрел на меня, словно я чудо, сошедшее к людям откуда-то из небесных чертогов или поднявшееся из глубин охваченного извержением вулкана. Мой король был потрясен тем, что только что увидел» а вдоль стен замерли гвардейцы, сопровождавшие меня сюда, и на их лицах тот же трепет, восторг и благоговение. Рядом с главной жрицей стоял придворный маг, и оба, не веря своим глазам, застылись приоткрытыми ртами. Я шла к правителю Фелисии, глядя на него. Знала, что так нужно. Во время танца в моем сознании возникли все детали того, что я должна делать, куда смотреть, что говорить как поступать. И жрица ошиблась. Не в такой последовательности и совсем не так надлежала вручать регалии. Сейчас мне было это ведомо. Первородная стихия все рассказала. Ритуальные слова будто выжгла перед моим внутренним взором. При всем желании я не смогла бы сказать сейчас ничего, кроме них. Я все еще горела. Но огонь не обжигал стоящего на коленях передо мной и богиней -правителя. «Пламенем первородным, кровью и силой, волей твоей и моей, властью богини-матери, мне доверенной в эти мгновения, я Элиса Суарес, дочь огня, кровь от крови королевской, магия от магии создательницы древних артефактов, вручаю тебе Фердинанд, прозванный народом умным, потомку королей из рода Эфрейн» символ монаршей власти, корону Фелисии. Речитативом, с паузами в нужных местах произнеся это невероятное предложение, которое не смогла бы даже наизусть выучить. «Будь я в нормальном состоянии», я сжала обеими ладонями корону, которая сама скользнула мне в руки. Артефакт ждал и трепетал от предвкушения. Вознеся корону над колено преклоненным государем — я медленно опустила ее на его голову. «Силой огня и волей богини будет подтвержден каждый королевский указ правителя из рода Эфрейн». Его величество послушно протянул мне правую руку, повинуясь жесту, и я надела на его палец перстень с королевской печатью. «Пламя чести и преданность народу, стране и богам, да не погаснет в сердце короля, стоящего во главе Филисии. Ранее цельная золотая цепь внезапно распалась в одном месте, чтобы ее не пришлось надевать через голову. Я обхватила ею шею короля с двух сторон, соединила звенья, и они тут же срослись. Цепь вновь стала прежней, ни следа от замочка или места разрыва. «Пламя богини да сохранит род Эфрейнов, да не прервется он никогда. Всегда стоит на страже Фелисии», хранит ее от врагов, защищает от бедствий. Да будут короли из рода Эфраин надеждой, силой и опорой народа Фелисии достоинство, отвага, верность и честь, пусть, как и в прежние века, горят в сердцах тех, в ком течет королевская кровь. Да будет так. И я протянула на обеих раскрытых ладонях жезл, который мне все нервы вымотал за прошедшие дни, Склонив голову перед словами, прозвучавшими из моих уст, монарх также двумя руками принял последний из символов королевской власти. А как только мои руки опустили, первородное пламя, окутывающее меня, стало угасать, пока не остался на моей ладони один крохотный язычок огня. Прими его, Фердинанд умный из рода Эфрейн, и будь благословен. Я держала лепесток истинного пламени на вытянутой руке. У короля расширились зрачки. Он немного замешкался. Это ведь не шутки, а чистая стихия. Никто, кроме тех, в чьей крови течет огонь, не может его касаться без риска для жизни. Но сейчас его величество мне поверил. Он протянул раскрытую ладонь, и я аккуратно пересадила на нее то, что моими руками вручали ему богиня и стихия. Огонек ласково мигнул и впитался в кожу, не оставив после себя ни ожога, ни какого-либо иного следа. И лишь после этого я опустилась на колени, склоняя голову перед правителем, и громко произнесла «Слава королю!» «Слава королю!» Эхом понеслось от гвардейцев, жриц и мага. Фердинанд умный поднялся на ноги. Он стоял перед теми немногими, кто видел обряд, и молчал. А что было потом, я не знаю. Силы как-то внезапно покинули меня, и я лишилась чувств. Очнулась внезапно, словно от толчка, и испуганно села. «А где это я?» Незнакомая шикарная спальня, кровать под шелковым балдахином. Я на ней в том же платье, в котором только что была в храме. «Так, похоже, сюда меня принесли». «Как вы себя чувствуете, Элиса?» Прозвучал вдруг вопрос справа. Я быстро повернула голову и увидела государя, сидящего в кресле у окна. На нем были те самые древние артефакты, что я вручила ему ранее. «Ой!» «Ваше Величество!» Путаясь в юбках, я попыталась подняться, но он жестом показал оставаться на месте. «Я в порядке!» просто слишком много сил выплеснулось. Вот я и отключилась ненадолго. Я не знала, что все так пойдет. Это стихия, она мной управляла. Я понял, Элиса, не переживайте. Это было невероятно и потрясающе. Я счастлив, что мне досталось благословление богини-матери и ее первозданного пламени. Я смущенно кивнула, не зная, что сказать. «Элиса, я хотел вас поблагодарить» и сообщить, что рад вашему приходу в королевскую семью. Я помню, что вы не хотели огласки, но видите ли, милая девочка, вы – дар богини, она направляла вас. Древние артефакты искали более 450 лет, но нашли их именно вы – прямой потомок древнего короля и их создательницы. У вас сильна королевская кровь, мой артефакт это показал». Вы ведь видели, он стал не розовым, даже не красным, а багряным. Такого же цвета, какой он принимает в моих руках и в руках моего сына. Я открыла рот, дабы что-нибудь возразить, но... Я пока не знаю, окрасится ли он багрянцем в руках вашей сестры. Думаю, да, вы ведь родные. Две принцессы крови из рода Эфрейн». «Не погибни тогда Андоральд I, и вы носили бы этот статус законно с момента рождения. Я исправлю несправедливость, постигшую Есению Креспо. Потомки ее дочери, рожденные от Андоральда I, должны вернуться в королевский род. Вы, ваша сестра и ваша бабушка отныне и навсегда причислены к роду Эфрейн, так же, как ваши будущие дети. Вы будете признаны по закону» что же касается непосредственно вашей судьбы Элиса, то я решил так. Я не отпущу вас замуж в другую страну. Пусть вы могли бы стать королевой, но, увы, слишком большая драгоценность и сила, чтобы отдавать вас, пусть и дружелюбно настроенным соседям. Вы нужны нам и Фелисии. Я прижала ладонь ко рту и слушала его с широко раскрытыми глазами, а он продолжил... Я был бы рад, если бы вы стали женой моего сына. Родство за дальностью веков слишком разбавилось. Это не опасно. Но, увы, он с младенчества обручен с принцессой Далиании. Расторгнуть помолвку – значит, начать войну. Дарио сейчас находится именно там, в Далиании, у своей невесты. Лишь по этой причине я вас до сих пор не познакомил. Но я буду счастлив, если ваша дочь – «Станет супругой моего внука и его королевой. Круг замкнется. Что же касается вас, то я уже нашел вам жениха. Он молод, хорош собой, знатен и невероятно богат. Это достойный, порядочный молодой человек с прекрасным образованием, сильный маг. Кроме того, он и его род преданы короне. Он станет вам достойным мужем и отцом ваших детей». Ваши отец и сестра еще в пути, но их уже известили обо всех новостях. Как о том, что вы и Инесса отныне принадлежите к королевскому роду, так и о том, что я отдаю вас замуж за выбранного мной аристократа». «Но я могу узнать его имя?» – печально спросила я. «И как быть с моей сестрой? Ее помолвка?» «Ваша сестра озвучит мне свое решение завтра, после прибытия». Если она будет категорически настаивать на своем браке с выбранным ею юношей, то так тому и быть. Я дам ей достойное преданное. Если же она согласится выйти замуж за крон принца Лидара, то станет королевой. Решать ей. Она старшая, и будет вполне справедливо, что именно ее я предложу в жены его высочеству Эльденберту Ньето, А ваш будущий муж – герцог Тессоро правитель земель, на которых находятся озера, рождающие водных элементалей, и гор с алмазными копьями. Вы будете очень богаты, Элисса. Очень. Не все королевы имеют столько денег и драгоценностей, сколько герцогиня Тессоро. Герцогство Тессоро – это ведь на юге Фелисии, вызвала я перед мысленным взором карту страны. Все верно. Именно оно находится на границе с Лидаром, Если вы и ваша сестра станете супругами владетелей обеих этих территорий, то Фелисия может спать спокойно. Хотя бы один из наших соседей станет нам не опасен. Лидар настроен дружелюбно и благосклонно, но алмазные копии – это слишком большое искушение, вы должны понимать. А Фелисия сильно пострадала после войны и еще не до конца оправилась. Кроме того, так вы с сестрой сможете навещать друг друга. В крупнейшем городе герцогства расположен стационарный портал, мгновенно переносящий в столицу Лидара. Но есть и мой личный интерес в том, чтобы породниться с герцогом Тессоро, не буду скрывать. Это обширнейшие территории, богатые как алмазами, прячущимися в горных породах, так и магическими ресурсами. Водные элементали – это опасная сила, их нужно контролировать. При умелом же управлении они полезны и приносят воду в поля и леса. Тессоро слишком важно для короны. Породнившись и отдав герцогу вас, я свяжу две древнейшие фамилии – тесоро и Эфрейн. Вы умная девушка, несмотря на юность, и понимаете, как это важно для вашей страны.